К черту, это муру. Он нынче попал в затруднительное положение, а тот парнишка может ему помочь. Он вылез из машины и направился к малышу, который озирался вокруг, все более и более впадая в панику. Да, подумал Шеридан, ему должно быть лет пять, а то есть шесть, только что-то на вид чересчур слабый и хилый. В резком свете флуоресцентных ламп, бьющим сквозь стеклянные двери, мальчик казался белым как полотно и больным. Может, он и вправду был болен, но Шеридан все-таки склонялся к мысли, что ребенок просто напуган. Малыш с надеждой смотрел на проходивших мимо людей. Одни из них еще только торопились в торговый центр за покупками, а другие уже возвращались из недр магазина, нагруженные коробками и свертками, прибалдевшие точно от наркотиков, с тем особым выражением на лице, которое завелся, вероятно, удовлетворением. Малыш, одетый в джинсы «Тавскин»,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 Он был уже почти у цели, когда заметил, что из торгового зала к дверям не спеша направился полицейский. Рука в кармане, сигареты, наверное, ищет. Если он выйдет, то непременно увидит мальчика, а значит, пиши, пропало. Черт, пронеслось в голове у Шеридана. Не хватало еще, чтобы его засекли разговаривающим с ребенком. Хлопот потом не оберешься. Поэтому Шеридан остановился и тоже принялся рыться в карманах, якобы проверяя, на наместили ключи. Его взгляд перепрыгивал с мальчика на полицейского и обратно. Мальчик начал плакать. Он не заревел на пока еще, но крупные слезы, отливавшие красным в отцветах вывески «Казентаунский торговый центр» уже побежали по гладким щечкам. Девушка из справочной будки махнула полицейскому и что-то ему сказала. Она была хорошенькая, темноволосая, лет 25. Он блондин с песочного цвета волосами и усиками. Когда он шагнул к будке, оперся о нее локтями, Шеридан подумал, что эта парочка похожа на рекламу сигарет, которую помещают в журналах на последней странице обложки. Дух Сайлемана. Лаки strike зажги мою удачу. И вот тут чуть кондрашка не хватило, они там шашни разводят. Девчонка строит парню глазки, как мило. Шерридон решил, что у него появился шанс. У мальчонки вон грудь ходуном ходит, он того и гляди заревёт в голос, а тогда уж что-нибудь обязательно обратить на него внимание. Не хочется, конечно, действовать под носом у полицейского, но если Шеридан не расплатится с мистером Рейгги в течение ближайших 24 часов, два здоровенных бугая не замедлят нанести ему визит и устроить экспромтом маленькую хирургию, добавив на каждую руку еще по нескольку локтевых сгибов. Он подошел к малышу, крупный мужчина в обычной ванхензевской рубашке и брюках цвета хаки,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 «Папа тут нет, а я не могу найти деду!» Вот теперь он разрыдался, и женщина, направлявшаяся в магазин, озабоченно оглянулась. «Все в порядке», — успокоил ее Шеридан, обнял мальчика за плечи и легонько подтолкнул вправо, к фургону. Потом посмотрел внутрь магазина. Теперь полицейский стоял, наклонившись к девушке из справочной. Похоже, между ними уже что-то наклевывалось. А если нет, то вскоре наклюнется».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 А ему, соответственно, едва видно Шеридана и мальчика, если оглянется. Даже не смотрел в их сторону. «Во что был одет у деда, сынок?» «В костюм», — сказал мальчонка. «Он почти всегда в нем ходит. Я только один раз видел его в джинсах». Малыш говорил это так, будто Шеридан прекрасно знал, что предпочитает одежда одежды деда. «Готов поспорить, что костюм черный», — объявил Шеридан. Глаза мальчика загорелись, полыхнув красным в отвисках вывески, словно слезы превратились в кровь. «Вы его видели? Где?» Парнишка дернулся было в сторону дверей, и Шеридану пришлось насильно увлечь его вправо. Получилось нехорошо, только бы он не устроил здесь сцену. Это бросилось бы в глаза прохожим, и потом они бы обязательно припомнили мужчину, который куда-то тащил упиравшегося мальчонку. Надо заманить его в фургон. У фургона все стекла, кроме лобового, поляризованы.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 Или деда, а то и оба вместе окончательно спятили. «Не знаю», — ответил Шеридон. Мысли мелькали у него в голове со скоростью экспресса, перестукивая на стычках рельсов. Так всегда бывает, когда наступает самый ответственный момент, и необходимо принять единственное приемлемое решение — деда. Не папа, не дядя, а деда. Деда — значит дедушка. Но я абсолютно уверен, что это был он. Пожилой мужчина, в черном костюме, седой весь, а галстук вроде бы зеленый.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 Если ты думаешь, что это не он, то лучше тебе самому походить и поискать. Глядишь и найдешь. С этими словами он резко повернулся и зашагал прочь к своему фургону. Этот маленький гаденыш не клюнул. А не стоит ли вернуться и попробовать еще разок? Нет, и так уже много времени потеряно. Да и глаза мозолит ни к чему. В два счета можно загреметь на 20 лет в Хаммертон-бэй. Разумнее двинуть в какой-нибудь другой торговый центр. Скоттервиль, например. Или... Это кричал малыш, и в голосе его была паника. Это потоп кроссовок. Подождите! Я сказала им, что хочу пить! Он, наверное, и пошел туда, чтобы принести мне что-нибудь попить. Шеридан обернулся, расплывшись в улыбке. Неужели ты подумал, сынок, что я и впрям брошу тебя? Он повел мальчика к своему фургону. Четыре года уж симпатяги. Покрашенному в неописуемый голубой цвет.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 Он мог пить или не пить по настроению. Единственной проблемой его были карты. Любые игры в карты, лишь бы на деньги. Он потерял все. Работу, кредитные карточки, дом, который достался от матери. Ему не довелось пока сидеть за решеткой, но едва столкнувшись с мистером Регги, он понял, что тюрьма по сравнению с этим типом – сущий рай. В тот вечер он вел себя как последний идиот. Лучше бы сразу все спустил. Когда спускаешь все сразу, то расхолаживаешься, возвращаешься домой, смотришь по телеку проделки коротышки Карлсона, а потом идешь спать. Но когда срываешь первый банк, то теряешь голову. В тот вечер Шеридан потерял голову и к концу игры задолжал 17 тысяч долларов. В это было трудно поверить, он был потрясён, ошарашен несправедливостью проигрыша. В дороге домой он старался не напоминать себе, что должен мистеру Регги не 700, не 7 тысяч, а 17 тысяч звонких монет. Как только мысли перескакивали на это, он начинал хихикать и включал приемник в машине погромче. Но на следующий день ему было уже не до смеху, когда две гориллы, ребята, которым несложно добавить на каждую руку по нескольку локтевых сгибов, если не заплатишь, притащили его в контору мистера Рейге. «Я заплачу», — залепетал Шеридан. «Заплачу. Послушайте». «Это не проблема. Через пару дней, самое большое, через неделю, ну, через две недели на худой конец». «Ты утомил меня, Шеридан», — сказал мистер Регги. «Я... заткнись. Думаешь, я не знаю, что ты будешь делать, если дать тебе неделю? Ты пойдешь клянчить к дружку сотню-другую, если найдется дружок, у которого можно клянчить. А если не выгоришь с дружком, то бомбанешь виноводочную ловчонку». Куликишка кишка не танка. Но я сомневаюсь в этом, хотя все возможно. Мистер Регги подался вперед, подперев подбородок и улыбнулся. От него несло дикололом Тед Лапитус. А если даже ты и отыщешь 200 завалящих долларов, то что с ними сделаешь? Отдам их вам, прошептал Шеридан. Еще немного он намочил бы в штаны. Я отдам их вам, честное слово. Не отдашь. — возразил мистер Регги. — Ты попытаешься отыграться. Мне достанется воз и маленькая тележка твоих дерьмовых оправданий. Вот о чем ты сейчас думаешь, друг мой. Вот о чем. Шерридон захныкал. — Эти мальчики могут надолго уложить тебя в больницу. — мечтательно протянул мистер Регги. — Тебе на каждую руку поставят по капельнице.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 Шеридон отправился к нему и услышал о детях и прогулках на яхте. Мистер Мак выписал также чек на сумму чуть больше той, что значилось в долговой расписке, оставшейся у мистера Регги. С тех пор Шеридон стал кружить около торговых центров. Он вырулил со стоянки, посмотрел, нет ли машин и выехал на дорожку, ведущую к Макдональдсу. Малыш сидел на переднем сиденье, руки на коленках, в глазах беспокойства.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 Разве не твердил он себе, что это большая ошибка недооценивать шестилетку? Малыш сопротивлялся, как дикий кот. Извивался угрем, вот уж не подумаешь, глядя на этого шкета. Брыкался, царапался и молотил по дверце, вскрикивал тонко, почти по птичьи. Наконец он добрался до ручки, и дверка распахнулась. Шердин загробастал малыша за шиворот и втащил назад. Попытался защелкнуть второй наручник на специальной подпорке, что рядом с сиденьем, но промахнулся. Малыш тяпнул его за руку дважды, до крови. Черт, зубы как бритвы. Рука заныла. Шеридан ударил малыша по губам, того отбросила. Кровь Шеридана на губах, подбородке, капает на край футболки. Шеридан ухитрился, таки защелкнул второй наручник на подпорке и откинулся на спинку своего сиденья, посасывая тыльную сторону правой ладони. Боль не утихала. Он отнял руку от арта и стал рассматривать ее в слабом свете приборной доски. Две неглубоких рваных борозды, каждая по два дюйма длиной, тянулись от запястья костяшкам пальцев. Кровь медленными ручейками выталкивалась из них. И все-таки рановато успокаивать пацана другими средствами, теми, которые портят товар. «Испортишь товар, испортишь цена», — предостерегал Турок. «Нет, нельзя винить малыша. Он, Шеридан, сделал бы то же самое».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 «Конючил малыш». «Ага». Согласился Шеридан и закурил. Он свернул с 28-го шоссе на необозначенную на карте гравийную дорогу. Теперь слева раскинулась болотина, а справа девственные леса. Малыш дернул закованной ручонкой и захныкал. «Угомонись, себе же больнее сделаешь». Малыш, тем не менее, дернул снова. Последовавший за этим протестующий скрежет Шеридану совсем не понравился. Он посмотрел туда, и челюсть у него чуть не отвисла. Металлическая подпорка сбоку сиденья, подпорка, которую он собственноручно приваривал, немного погнулась. Проклятие, подумал Шеридан. из зубы как бритвы, и оказывается как вол. Он двинул кулаком в мягкое плечико. Перестань. Не перестану. Малыш опять рванулся, и Шерридан увидел, что металлическая подпорка погнулась еще больше. Господи, разве ребенок особенно это?» «Все из-за паники», — ответил он сам себе. «Паника предала силы». «Но прежде ведь никто из них не делал этого, а многие, между тем, были куда в худшем состоянии». Шерридан открыл бардачок и вынул оттуда шприц для подкожных инъекций. Турок дал ему этот шприц, наказав использовать лишь в самом крайнем случае. «Наркотики», — говорил Турок, выходило «наркосики». «Могут испортить товар». «Видал?» Малыш кивнул. «Хочешь, чтобы я сделал тебе укол?» Малыш затряс головой. Глаза у него были большие и испуганные. Тот -то же. Смотри у меня. Это живо выбей дури с головы!» Он помешкал. Ему вовсе не хотелось это говорить. Черт побери, он не такой уж плохой парень, когда не сидит на крючке, но сказать надо. «А может и прикончит даже». Малыш уставился на него. Губки дрожат. Личик цвета пепла.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 сказал Шеридан. «Я готов поспорить, что это у него получается гораздо лучше после пары бутылок ночного экспресса». «Деда?» «Заткнись, малыш, лады!» Малыш заткнулся. Мили через четыре болотина превратилось в широкое пустынное озерцо. Здесь Шеридан свернул направо на грунтовку с разъедженными колеями. Через пять миль, если держать все время на запад, будет еще один поворот направо, а там 41-е шоссе. «Их, рукой подать до Талуда-Хейтс!» Шеридан бросил взгляд на озеро, гладкую, посеребренную лунным светом простыню. А потом лунный свет исчез. Его заслонили. Сверху послышалось хлопанье, будто огромной простыни полощется на бельевой веревке. «Деда!» — закричал малыш. «Заткнись! Это всего лишь птица!» И тут он испугался. Здорово испугался. Он смотрел на малыша. Тот опять приподнял верхнюю губку и показал зубки.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 Он хотел сказать, едят. Он меня найдет. Он меня по запаху найдет. Мой деда умеет летать. Пить. Я сказал ему, что хочу пить. Вот он, наверное, пошел туда, чтобы принести мне что-нибудь попить. Пошел туда, чтобы принести мне что-нибудь попить. Пошел туда. Что-то грузное. Неуклюже опустилось на крышу фургона. Деда! Снова завопил малыш, замирает восхищение. И внезапно дорога впереди пропала. Огромное перепончатое крыло. С пульсирующими венами Полностью закрыло лобовое стекло Мой деда умеет летать Шеридан закричал И ударил по тормозам, надеясь стряхнуть Обосновавшуюся на крыше мерзость Справа раздался протестующий скрежет Изнемогающего металла Образовавшийся на серо с огорченным сухим треском А через секунду Пальцы мальчика Цепились Шеридану в лицо, разодоров щеку Он украл мне деда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 И вырвало у Шеридана шприц Вместе с двумя пальцами Он смехнул, что это неправда Мгновение спустя Деда с мясом вырвал левую дверцу Только петли сверкнули Покореженные, ненужные теперь петли Шеридан увидел трепещущий плащ Своего рода черную пару И галстук Галстук вправду был голубой Впившись когтями в плечо Деда к Шеридана из машины Когти пропороли пиджак и рубашку и глубоко вонзились в плоть. Зеленые глаза деды вдруг стали кроваво-красными, точно розы. «Мы пошли в магазин, только потому, что горил внуку, захотелась украшка-трансформер, сборная-разборная!» Прошептал деда, и его дыхание отдавало мрадом гнилого мяса. «Такую!» Доказывают по телевизору все те двадцатых иметь. Лучше бы мы оставили в такое. Лучше бы уже оставили двое тряхнули, будто тряпичную куклу. Он скрикнул, и его снова тряхнули. Он услышал, как деда заботливо спрашивает у мальчика, охота ли тому еще пить.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 И подставивший их под теплую струю точь, точь как будучи ребенком, делал этот сам Шеридан, подставляя сложенные лодочкой руки под кран, чтобы напиться в зной на летний день. И деда нежно, с величавой любовью герошивший мальчонкины волосинки. Проект записан в Арктромс Хоум студио Апрель две тысячи одиннадцатого года. back It studio to twist svojchat v tvojej голове